Принц Хаоса, глава первая. Видел одну коронацию, считай, что видел их все. Звучит цинично, да так оно и есть. Особенно, когда главное действующее лицо твой лучший друг, а его королева твоя же... Мимолетная любовница. Все как обычно. Процессия под бесконечно зунывный аккомпанемент. А еще неудобные цветастые одеяния, фимиам, речи, молитвы, звон колоколов. Утомительно, душно и требует от вас лицемерного участия как на свадьбах, актовых днях или тайных посвящениях. Итак, Люк и Корел стали повелителями Кашфы, причем в той самой церкви, где всего несколькими часами ранее мы почти до смерти, к сожалению, только почти, сражались с моим безумным братом Джартом. Как единственному представителю Амбера, пусть формально и не имеющему официального статуса, мне было пожаловано наилучшее место, и взоры присутствующих частенько скользили по моей особе. а почему приходилось постоянно быть начеку и гримасничать, приличествующим ситуации образом. Хотя Рэндом и не присвоил официального статуса моему присутствию на церемонии, я прекрасно понимал, что он будет возмущен, если услышит, будто мое поведение в чем-либо противоречило букве протокола. Таким образом, для меня все закончилось. Израненными ступнями, онемевшей шеей, а также насквозь промокшими пестрыми одеяниями. Таков шоу-бизнес. Впрочем, никакого выбора у меня и не было. Мы с Люком пут соли съели вместе. Стоя здесь, изнемогая и гадая, что будет с ним теперь когда он коронован, чем я мог ему помочь, разве что вспоминать самые распроклятые времена и необычные приключения, от острия меча до поиска следа, от картинных галерей и до блуждания по теням. Подобный казус превратил моего дядю Рэндома из музыканта, свободного и развратного, в мудрого и респектабельного правителя. Хотя что до первоначальных качеств, то здесь я могу опираться лишь на воспоминания родственников. Я тешил себя надеждой, что... Добродушного Люка все это не слишком уж изменит. Опять-таки, Люк совершенно другой, нежели Рэндом, не говоря уж о том, что он гораздо моложе, хотя невообразимо, что могут сотворить годы. Или это в порядке вещей? После недавних событий я и сам ощущал себя совершенно другим, нежели не в столь давние времена. Если на то пошло, то я сильно изменился со вчерашнего дня. Во время заключительного песнопения Корел ухитрилась передать мне записку, где назначила встречу, сообщив время, место и даже начертив небольшой план. Мы... Встретились вечером в задних покоях дворца. Тут я узнал, что, оказывается, ее и Люка поженили заочно еще детьми. Такова была часть дипломатических договоренностей между Джасрой и Бегмой. Из дальнейших дипломатических ухищрений ничего не вышло. Властители... Вроде и забыли о свадьбе, пока новые события не послужили напоминанием. Друг друга они не видели годы, однако была запись, и она гласила, что принц женат. А коли аннулировать запись нельзя, Королл должны короновать вместе с Люком. Если в этом была хоть какая-то польза для Кашвы, она была Эрегнор. Бегманская королева на троне Кашвы поможет смягчить напряженную обстановку, сопровождающую захват чужой территории. Наконец таково было мнение Джасры, как сообщила мне Корал. и Люк поддался всему этому, тем более при отсутствии гарантий со стороны Амбера и ныне более несуществующего договора Золотого Кольца».